Фотография была сделана в общественном месте. Спустя несколько мгновений Гашпороц сообразил, где именно. В зале ожиданий Загребского аэропорта. На фотографии была изображена ружица трещит. Филипп Гашпороц устроился поближе к свету и начал разглядывать фотографию. Ружица стояла одна, возле самой стены. Правая правой с сумочкой, из которой торчало что-то вроде газеты. Левая рука в кармане. Она смотрела прямо в объектив, и Филипп, впервые увидел ее взгляд. На этой фотографии она была иной, чем на снимке, висевшем в кухне. Здесь она казалась живой, естественной, не скованной статичной позой. Гашпарат почувствовал, что начинает угадывать в ружице, трещиц, реальную личность. Она перестает быть для него размалеванной ретушером куклой или абстрактным загадочным понятием, о котором каждый рассказывает по-своему. Сейчас адвокат увидел обычную девушку, каких можно встретить на улице, разве что покрасивее других, и с более глубоким взором задумчивых глаз, вполне живую понятную. Ибо понятную. Семейная фотография производила впечатление просто портрета. Например, портрета человека, которого мы никогда не знали, хотя он мог быть нам близок. какой нибудь родственника, который еще до нашего рождения уехал в Америку и там умер. На той фотографии ничто, ни одежда, ни поза не убеждали нас, что данная особа жила с нами совсем рядом, что мы ее, может быть, не раз встречали. И поэтому Филиппу, Столь отвлеченным представился вначале тот факт, что эта девушка зачем-то хранила в своей сумочке номер его телефона. И вдруг сейчас все обретало ясность, и уже казалось невероятным, что девушки больше нет. До того, живой виделась она ему. Он изучал каждую деталь на фотографии. Простая сумочка, обычный купленный в магазине плащ. Обычные туфли, очень мало косметики, собственно ручно устроенная прическа — ничто не указывало на причину, почему фотография послана именно Гашпародцу. Не давало ключа к разгадке, кто это мог сделать. Гашпародец взял новую сигарету, помял ее в пальцах, закурил и стал внимательно изучать все, что окружало Ружицу на фотографии. Он делал это медленно, в то же время опасаясь, как бы кто не постучал в дверь, не помешал ему. На снимке виднелись еще люди. Это были пассажиры, спешащие или глазеющие по сторонам в ожидании вылета. чьи спин, две женщины с детьми, одна из которых, присев на корточки, поправляла что-то в одежде девочки. Трое мужчин смотрели наружу. Один был лыс. Темным цветом кожи, должно быть, иностранец. Камера запечатлела его в тот момент, когда он, по-видимому быстрым шагом, проходя мимо девушки, вдруг оглянулся. Другой, довольно полный элегантный блондин, стоял в распахнутом плаще, засунув руки в карманы пиджака. У него был широкий галстук с шотландским орнаментом, в зубах сигареты. Он смотрел в сторону рожицы, но как-то неопределенно и было неясно, смотрит ли он на нее или на кого-то рядом с ней. Он производил впечатление досужего человека. Наконец, третий, длинноволосый юноша в джентльменском костюме, в круглых очках, скрестивший на груди руки. Он смотрел на Ружицу открыто, вроде бы даже улыбаясь, и всем своим видом словно пытался ее пародировать. Это все, что Гашпарат мог отметить. Теперь он принялся разглядывать предметы. Несколько неизданных в багаж чемоданов стояли неподалеку от ружицы, так что нельзя было заключить, едет она сама или кто-то другой. Чуть подальше, слева от нее, за стеклом аэровокзала, угадывалась автостоянка. Рядом тротуар, зонтики, но ни одного человека. Из-под зонтов между двумя машинами торчали две пары ног. Очевидно, машину отпирали, потому что виднелась рука с ключами. И, наконец, то, что показалось Гашпороцу самым важным. Прямо над головой ружицы Трэшчит находились огромные квадратные часы с циферблатом, указывающим дату и время, цифры на черных пластинках поворачивались, отмечая минуты. На часах значилось 5 марта, 14 часов и 42 минуты. Это все, что адвокат сумел увидеть на снимке. Сигарета истлела в пепельнице, оставив после себя серую грудку пепла. И поэтому он закурил новую. Потом встал, снова подошел к окну и принялся разглядывать площадь. Впервые он изменил старые привычки и размышлял стоя, а не в кресле для клиентов. Ему никак не хотелось звонить Штрекеру. Не хотелось сообщать ему о фотографии, и делиться подчеркнутыми из нее сведениями. Но, подумав, он пришел к заключению, что это только увеличило бы его собственную неуверенность, усилило бы его растерянность и смятение. Он понял, что нежелание рассказать обо всем Штрекеру продиктовано чувством противоречия, ибо единственно возле Штрекера он ощущал себя надежно. Гашпорт выпустил дым в окно и засмотрелся на солнце скрывавшаяся за голубым облачком. Штрекер отозвался тотчас же. — Это Гашпроц. Ты не мог бы заскочить ко мне. — Что-нибудь важное? Да. — Я бы сам пришел, да знаешь. Что случилось? — Я получил фотографию ружицы-тращиц. Она снята в аэропорту. Кто-то мне ее послал анонимно. — Что? — Анонимно? Тебе? «Да. Принесли утром, пока мы с тобой ездили в Металлимпекс. А что на ней?» «Да не очень много. Кроме девушки немало людей. Видна дата и время». «Да, не очень много. Ну, погоди, я сейчас». Гашпорец прошелся взад-вперед по комнате. Потом попросил секретаршу провести к нему штрекера сразу же, как тот появится. Потом снова стоял возле окна. Штрекер шел пешком. Он пересекал площадь огромными шагами, заложив руки за спину и несколько подавшись вперед, так что показался гашпороцу провинциальным чудаком или полоумным изобретателем. Не без иронии подумалось. Вот тебе и милицейская заповедь не привлекать к себе внимания. Прямо от двери Штрекер направился к письменному столу, уходя, хлопнув Гашпаратса рукой по плечу в знак приветствия. Он взял конверт и буквально рухнул в одно из кресел, как обычно. Пока он рассматривал фотографию, Гашпаратс стоял у окна и выпускал колечки дыма в сторону солнца.